Время шло. От частей корпуса стало поступать ко мне множество крупных и мелких недоуменных вопросов. Кто же у нас представляет верховную власть? Временный комитет, создавший временное правительство, или это последнее? Запросил, не получил ответа. Само временное правительство, по-видимому, не отдавала себе ясного отчета о существе своей власти. Кого упоминать на богослужении? Петь ли народный гимн и «Спаси, Господи, люди Твоя»? Эти кажущиеся мелочи вносили, однако, некоторое смущение в умы и нарушали установившийся военный обиход. Начальники просили скорее установить присягу. Было такой вопрос, имеет ли право император Николай Александрович отказаться от прав престола наследия за своего несовершеннолетнего сына? Скоро, однако, другие вопросы стали занимать войска. Получен был первый приказ военного министра Гучкова с изменениями устава внутренней службы в пользу демократизации армии. Этим приказом, на первый взгляд довольно безобидным, отменялось титулование офицеров, обращение к солдатам на «ты» и целый ряд мелких ограничений для солдат, установленных уставом, воспрещение курить на улицах и в других общественных местах, посещать клубы и собрания, играть в карты и так далее. Последствия были совершенно неожиданные для лиц, не знавших солдатской психологии. Строевые же начальники понимали, что если необходимо устранить некоторые отжившие формы, то делать это надо исподволь, осторожно, а главное, отнюдь не придавая этому характера завоевания революции. Солдатская масса не вдумавшись нисколько в смысл этих мелких изменений устава, приняла их просто как освобождение от стеснительного регламента службы, быта и чинопочитания. Свобода и кончено. Впоследствии военному министру в приказе 24 марта пришлось разъяснять такие, например, положения – «Воинским чинам предоставлено право свободного посещения наравне со всеми гражданами всех общественных мест, театров, собраний, концертов и прочее, а также и право проезда по железным дорогам в вагонах всех классов. Однако право свободы посещения этих мест отнюдь не означает право бесплатного пользования ими» как то, по-видимому, понято некоторыми солдатами. Нарушение дисциплины и неуважительное отношение к начальникам усилились. В частях и особенно в тыловых началась сильно развиваться карточная игра с дурными последствиями для солдат, имевших на руках казенные деньги или причастных к хозяйству. Командующий четвертой армией Для прекращения этого явления принял весьма демократическую меру, запретив на время войны карточную игру всем – генералам, офицерам и солдатам. Временное правительство только 22 августа 1917 года, обеспокоенное последствиями этого, казалось мелкого изменения устава в пользу демократизации, сочло необходимым особым постановлением воспретить военнослужащим всякую игру в карты на театре военных действий, а также в казармах, дворах, военных помещениях и вне театра войны.